Глава 53 Колонна Гурков во главе со Стэном в молчании двигалась по главному коридору в той части корабля, где располагались каюты экипажа, когда из громкоговорителя внутренней связи раздался испуганный голос. «Всем прибыть в банкетный зал! Кто-нибудь помогите! Они пытаются убить императора!» Голос прервался на полуслове, послышался какой-то шум, крики. Репродуктор замолчал. Члены команды выбегали из своих кают, и гурки тут же оглушали их газом. Когда гурки подошли к лифтам, Стэн с жестом приказал им остановиться. Часть своих людей он послал под началом старшины Хавелдара Харкамана Лимбу пройти через ту часть корабля, где были кают офицеров, и захватить командный отсек и мостик Нормандии. Оставшиеся 20 гурков последовали вместе со Стеном в банкетный зал. Огромные створки дверей банкетного зала были раздвинуты, когда Стэн и Алекс приблизились к ним. Из дальнего конца зала доносили звуки ожесточенной схватки. По сигналу Стена Алекс и Гурки осторожно просочились в зал. Зал, превращенный усилиями Мара и Сэна в произведение искусства, представлял собой картину полного разрушения. Столы перевернуты, скатерти горят. На полу было трудно ступать, ноги скользили по изысканным кушаниям. Страшно искалеченные трупы скалились на гурков рядом с каждым из перевернутых столов. Стэн и его друзья торопливо пробирались дальний конец зала. Все кругом внушало ужас. Стэн обратил внимание, как много танцев убито, но одновременно и притарианцев. Иногда попадались тела гурков, которые пали, защищая своего императора. Глаза Алекса налились кровью при виде этого кошмарного зрелища. Подлые изменники Ира мразь на вроде Кэмпбеллов!» Стэн с облегчением заметил, что среди трупов нет тела императора. Вокруг главного стола лежали 15 притарианцев-изменников, мертвых с зияющими ранами. В центре круга лежал один из гурков, тоже мертвый, с простреленным горлом. Стэн узнал Хемедара Кулбира. Он умер доблестной смертью, до конца выполнив долг перед императором, которому приносил клятву верности. «Вот геройская смерть», — шепнул Алекс Стэну. Не успел Стэн отозваться на его слова, как в коридоре, ведущем из банкетного зала, раздался хлопок выстрела. «Вперед!» – крикнул Стэн. Гурки устремились в сторону коридора, перепрыгивая через распростертые тела. За углом они обнаружили взвод притарианцев, которые нападали на троих гурков, последних из тех, кого император взял с собой на Нормандию. Стэн подоспел к тому моменту, когда Лимбус Кукри в руке кинулся на группу притарианцев без всякой надежды выжить, неравной схватке и убил двоих, прежде чем сам был убит. Горки, которых привел Стен, напали на претарианцев сзади. Через несколько мгновений 15 изменников лежали бездыханными в коридоре, а команда Стена проследовала дальше в поисках императора.